Глава 21. Если уровень разрушения можно было контролировать с помощью такого незамысловатого изменения, новым приёмом я бы это не назвал, то мне остаётся лишь сожалеть, что она не использовала мизинец, когда разрушила фасад моего дома. Вот что я хотел сказать, но радиус действия не был снижен до минимума, да и мощность всё ещё оставалась впечатляющей, кровать была уничтожена до самого пола, какое счастье, что она всё ещё оставалась в этой комнате, а не этажом ниже. Честно говоря, сдерживая свои силы, я из рук вон плохо. Или лучше сказать, из пальцев вон плохо. Будь то указательный палец или мизинец. Богиня разрушения явно не жалела о содеянном. Впрочем, кукла-отец в итоге разлетелась на маленькие кусочки, так что можно сказать, что мы достигли поставленной цели. Однако процесс достижения этой цели был настолько шумным, что нам, вероятно, следовало бы поскорее убраться из квартиры. Но... Братишка-демон, присмотри пока за этой комнатой... «Я пойду проверю другие пространства», — сказала она Нокитян. «Другие пространства? Холодильник, мусорный бак, туалет, ванна, спальня Сансея». В отличие от прошлого раза, теперь мы вели полноценное расследование. Поскольку третья комната, в которой не оказалось никаких улик, была теперь уничтожена, похоже, она собиралась исследовать все места, до которых у нас пока не доходили руки. Или пальцы. Мне хотелось как-то ей помочь, но это была работа профессионала, Я, скорее всего, ей бы только мешался. Но есть ли какой-то смысл присматривать за комнатой, от которой осталась одна труха? Есть. Разорванный в клоче футон все еще может начать двигаться. Ясно. Быть профессионалом значит быть очень осторожным. Теперь мне начинает казаться, что эта странность действительно обладает бессмертием. Хотя я слышал, что даже вампирам не просто регенерировать после того, как их разорвало на куски. Если вдруг остатки фотона начнут шевелиться. «Тогда мне позвать тебя, Анонокитян?» «Да. Если захочу, я приостановлю расследование и помогу тебе». «Может, ты найдёшь в себе чуточку больше мотивации, чтобы помочь мне?» «Кстати говоря, тебе не тяжело?» «В каком плане?» «Помогать взрослой женщине?» «Это ведь совсем не то же самое, что помогать маленькой девочке». Бросив меня этой фразой, Анонокитян бодро удалилась исследовать другие комнаты. «Чёрт, Лебеджана оставляет недосказанность». Помогать маленьким девочкам вообще-то тоже было довольно сложно. Я постоянно наступал на одни и те же грабли, но ну сейчас, когда речь идёт о взрослом человеке, трудности были иного рода. Не исключено, что эта история в конце концов станет мне уроком о том, что не стоит делать одолжение незнакомым людям. Никогда не думал, что родительские нравоучения об опасности разговоров с незнакомцами окажутся настолько уместными. Несмотря на то, что я не особо их придерживался. Вернее, я их игнорировал по большей части. Родительские наставления. Когда Ананокитян была рядом, я мог строить из себя крутого парня, способного непринуждённо болтать даже в самой кризисной ситуации, но теперь, оставшись наедне с самим собой, мне в голову начали лезть разные ненужные вещи. Теперь, когда не только любимая трёхлетняя дочь, но и уехавший муж мог оказаться вымышленным персонажем, я окончательно начал выходить из себя. Даже все мои противозаконные действия, которые уже давно перестали как-то соотноситься с тем, о чём меня просили, казались неотъемлемой составляющей всего этого бреда. И то, что его частью стал никто иной, как я, вызывало у меня куда больше мурашек, чем вид куклы отца с ножом, торчащим промеж глаз. Даже после того, как кукла отец была разорвана на куски, мне не стало ничуть легче. Над моей головой всё ещё висела тёмная туча, Казалось, что я всего лишь пришел на разведку, а забрел в еще более бездонный и более запутанный лабиринт. Но если выяснится, что уехавшего мужа с самого начала не существовало, то и необходимость предупреждать его о том, что его жизнь угрожает опасность, отпадает само собой. Так что одно только подтверждение этого факта уже сделает наше расследование не бесполезным. Особенно если убийство куклы отца является уже свершившейся местью куклы и Кстати, раз уж я об этом подумал, Существование доцента Иисуми никогда не вызывало сомнений, верно? Я познакомился с ней лично в лаборатории, а до этого я целый семестр посещал её лекции по швейцарскому и немецкому. Как и Швейцария была реально существующей страной, доцента Иисуми была реально существующим человеком. Надежда найти доцента, основываясь на местонахождении её уехавшего мужа, у нас уже не было. В таком случае наши шансы найти её напрямую зависели от результатов экспертизы, которую она на проводила в спальне, в гостиной, в столовой и так далее. Однако, как ни посмотри, но отследить местоположение человека, который подделал свой статус резидента, было не в силах специалиста по бессмертным странностям, не так ли? Обычно этим занимается полиция. Как эксперт по монстрам, она уже выполнила свою работу, когда аннигилировала куклу отца, пока-то не превратилась в странность. Конечно, задача расправиться с летающим одеялом, которым я позволил сбежать, лежала на моих плечах. Но у меня пока не было идеи, как достичь этой цели. Нет-нет-нет, не надо искать негатив в том, что я остался один. Наоборот, нужно думать не о том, чего я не могу, а о том, что я способен сделать. Что я могу сделать прямо сейчас? Как и приказала мне одна девочка, я должен был следить за порванным футоном, чтобы убедиться, что ни один его кусочек не перемещается среди обломков кровати. Эта работа не была чем-то, на что был способен только я, но это было всяко лучше, чем забивать голову всякими мыслями и терять мотивацию. Мотивация мне сейчас нужна как никогда. Я не знал, сколько времени займёт Анну Китян, чтобы исследовать все комнаты, так что, наверное, я мог бы сесть на стул и наблюдать оттуда, или мне лучше наблюдать стоя, чтобы немедленно отреагировать, если что-то произойдёт. Пока я отвлекал себя дилеммой, не имеющей никакого значения, мне показалось, что один из кусочков немного сдвинулся с места. «Вот чёрт! Похоже, остаться стоять было правильным решением!» Подумал я, и сиди на стуле. Но этот кусочек не полетел в мою сторону или что-то в этом роде. С другой стороны, мне точно не почудилось, поскольку кусочек продолжал слегка трепетать. При внимательном наблюдении я заметил, что остальные кусочки футона, перья, что были внутри матраса, и даже закрытые шторы, все они очень слабо колыхались. «Хм, что происходит?» Может быть, из-за того, что все маленькие кусочки, оставшиеся после разрушительного удара, были очень лёгкими, они просто колебались от малейшего дуновения ветра? Ветра? При том, что мы находились в помещении? Или это результат того, что Нонокитян разбила окно в гостиной? Но ведь в этой комнате, как и в детской, были окна целые шторы закрыты, ведь так? Может, несмотря на то, что пол не был пробит, в нём были маленькие отверстия, через которые прорывался воздух? Если нет... Возможно, движение воздуха было вызвано крысами, бегающими под полом. Но мысль о крысах в такой квартире... Впрочем, не обязательно быть крысой, чтобы двигать воздух. Я создал воздушный поток, просто присев на стул. Другими словами... Другими словами, это должно быть не под полом, а в пределах этой комнаты, верно? К тому времени, как меня осенило, было уже поздно. Пока я следил за клочками кукла отца, на меня на поле сзади. Моя собственная куртка, которую я снял из-за жары.